Как же нутро соскучилась по этому, просто не передать словами. Я словно вернулся в свое детство. Непереживаемый хороший. С малой долей ласки и огромной кровожадности осклабился я, запрыгивая на конвас арены и, поймав момент, посмотрел на того сверху вниз. «Дядя Зиантара все сделает быстро, ты ничего не заметишь, только почувствуешь». «Жалеть весь этот сброд я все равно не собирался».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 С тенью сомнения начал уточнять мужчина, косясь вниз на арену, где все уже вот-вот должно было начаться. «Если честно, на двести процентов», — кивнул мгновенно Георгий. «Я сам уже приказал поставить на победу Захара порядка десяти миллионов». «Десять? Вижу, ты в нем действительно уверен. Если все так, как ты описала, эта троица под духу в крови умоется и лишится солидной доли своих активов».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 раздался бархатистый голос Витвицкого, и невысокий мужчина выпорхнул из толпы заинтересованных дворян. уговорили!» — фыркнул скептически Аскарханов. «Так и быть, посоромлю свои достоинство, князя, если не присоединюсь к вашему веселью», — с улыбкой изрек Грановский, делая несколько шагов к образовавшейся группе. «Я в игре». А следом за ним последовала стая заинтересованных лиц и знати, и все как один воззрелись на двух неограненных,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 переводя глаза с одного изумленного аристократа на другого. «Вот только не наш, а ваш. Продолжим дальше игру», — предложил сразу тот, отчего Решетников показал слабую усмешку. «Мне понравилось».